И буду пить, — всхлипнула она, но тотчас же справилась с собой. Спокойно подошла к шкафу, с жаждой потянула коньяку прямо из бутылки. — Зачем это гнида шляется к тебе? Затем же зачем и ты? По лицу Петра Даниловича прошла судорога. Мизинец левой руке оттопырился и заиграл. — Врешь, врешь. «Сказал он тихо, лыжник тары-бары разводить приходил, а я по делу, вроде совещания, по семейному делу, касаемому до меня и до тебя». Время позднее, ставни закрыты, кукушка прокуковала 11 часов. «Вот хочу по-христианскому жениться на тебе».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 Движимое и недвижимое, все, чтобы было мое. Тогда согласна, — сказала Анфиса задумчивым, нерешительным голосом, глядя в сторону и как бы стыдя слов своих. Значит, ты за деньги желаешь продать себя? Себя — да. А вольная волюшка При мне останется. На этот раз голос ее прозвучал вызывающе.